Глава 23. «Я вернулся с работы», – пропел я первые слова легендарной песни и «Я устал за авторством не менее легендарной группы». Зрители сразу заинтересовались, потому что речь в песне шла о том, что каждому здесь присутствующему знакомо. Дальше песня вовсе поднимала те вопросы, которые хранил внутри себя каждый работяга. песня была про ту самую боль, что откликалась и оставляла на душе след. Поэтому уже следующие слова были бурно приняты залом. «Дорогая, я не пьян. Еле-еле опускаюсь я на жесткий диван. Я сегодня за червонец две смены отпахал. И Я устал, я устал!» — пел я, поддерживая ритм. Дальше подпевали хором. «На меня начальник цеха целый день проорал. и Я устал, я устал!» Песня зашла на ура. Когда я спел последние строки, зал ответил овациями. Просили повторить на бис. Не отпускали меня со сцены. Я не гордый, принялся петь заново. К концу второго раза я с непривычки посадил голос. Третью просьбу на бис мне пришлось проигнорировать. Низко поклониться и удалиться со сцены. «Красавчик, Егор!» — слышалось из зала. «Вот это мы понимаем! Стихи с мужским лицом и с яйцами!» Не менее был впечатлен главный редактор, который, перехватив меня на выходе со сцены, довольно тер руками, будто в предвкушении. «Шедевр!» Он с ударением произнес каждый слог, чтобы выразить свой восторг в полной мере. «Твои стихи взяли за самую душу. Давно мне такого не приходилось слышать». Я, конечно, поулыбался ради приличия, покивал, попринимал похвалы. Не говорит же Вениамину, что стихи на самом деле мне не принадлежат, а парень Юра, который эти строки придумал, сейчас еще в школу ходит. Все-таки справедливости ради, я никогда не был поэтом и не собирался им становиться. Это было свежо. «Оригинально и неожиданно!» — подключилась к главному редактору Аня. «У меня аж мурашки по коже побежали. Ты Ты ведь полностью отразил один из тяжелых дней нашего советского рабочего!» Лютикович пошел дальше, внимательно на меня посмотрел и, заговорщически прищурившись, выдал. «Егор, а что, если мы фонограмму запишем на эту песню? Соберем музыкальный коллектив. У меня кое-какие связи есть». Текст и музыка настолько сильные, что я не побоюсь этого слова, готов ручаться, что композиция будет номинирована на песню года. Предложение, конечно, было заманчивым, но я отказался. «Спасибо большое, я не думаю, что это надо делать», — сказал я как мог твердо. «Как же, не надо!» — Вениамин аж руками всплеснул. «Это шлягер, поверь мне! Я в прошлом был редактором музыкальной колонки в журнале и могу отличить хорошую песню от плохой». Сейчас я к этому точно не готов. Да и кому как не вам понятно, что песня не будет пропущена цензурой. Я широко улыбнулся, давая понять, что вопрос закрыт. Главный редактор еще помялся, взял с меня обещание, что я подумаю, а потом мы к этому разговору вернемся. — Егор, а почему ты не хочешь записывать песню? — спросила Аня. — По всему виду контролерши было видно, что девчонка, как и главред, мечтает услышать песню из динамика магнитофона из голубого экрана. Знали бы они, сколько у меня еще припасено шлягеров в загашнике. При желании смогу брать песню года, следующие лет это к 50 Но тут дело в другом. Все-таки не есть хорошо лишать успеха людей, которые по-настоящему этого заслуживают. Придет время, и под «я устал» будет зажигать другое поколение работяг. Зря, разочарованно вздохнула Аня. Такие проникновенные слова про начальника. Такое можно спеть только, если сам что-то подобное переживал. «Спасибо, дорогая», — хмыкнул я. «Пожалуйста». Девчонка проникновенно на меня посмотрела. «Егор, а я ведь знаю, что у тебя непростые отношения с Климентом Александровичем, что он хочет тебя убрать». «Как сказать, Аня, у меня как раз-таки очень простые отношения, а вот у него со мной...» «На самом деле это нормально, когда люди ругаются». Я не хотел посвящать девчонку в наши с начальником дела и ответил обтекаемыми фразами. Аня помолчала о чём-то задумалась. «Егор, я тебе кое-что должна сказать». «Ну-ка, я весь внимание». «У меня есть сведения против Климента Александровича». «Едва слышно», — прошептала она. «Я не хочу, чтобы этот человек тебя обижал». «Даже так?» Девчонка огляделась и, приблизившись ко мне, зашептала на ухо, обдавая теплым дыханием. «Начальник заставляет меня пропускать некоторые детали, где есть сварка». Выдала она страшную тайну. Ну вот, не зря я ей духи купил. Коробочка пока лежала в комнате, в общаге, в тумбочке. Все как-то не было возможности их подарить. А кому дарить, я почему-то понял сразу. Не Шевченко, хотя хотел поначалу, не сестрам-близняшкам, а именно Ане. Мне хотелось, чтобы эта девчонка улыбалась и как можно чаще. Хорошие духи, которые довольно трудно достать, могли только этому поспособствовать. Ну, пойдем, что ли, в общагу. «По пути расскажешь, где там товарищ начальник напакостил», — предложил я. Мы вышли, и Аня, видя, что близняшки не сводят с меня глаз, вцепилась мне в руку, но не просто так, а с хитринкой. Сделала вид, что поскользнулась. Ой, как тут скользко. Я руку убирать не стал. А вот дальше, во время нашей прогулки, я узнал новые интересные подробности. Они пригодятся мне, в копилочку компромата на Климента. Тучи над начальником цеха сгущались, и скоро должен был грянуть гром. Затягивать с этим я не собирался, и в понедельник планировал перейти к новому этапу, который последует за сбором улик. К обвинению. Выходные пролетели незаметно. Как и планировал, в субботу и воскресенье я выходил в цех и пахал на складе, как папа Карло. Людей в цеху было мало, далеко не все согласны работать по выходным, а после часа дня в субботу вообще все разошлись. И я провозился на складе до позднего вечера, оставив на воскресенье еще три стеллажа. Поскольку в моем полном распоряжении был целый цех, я бросал оснастку в барабаны и, пока они там крутились, доводил до ума петли для «Жигулей». Наконец, к шести вечера воскресенья у меня была полностью закрыта работа по складу и лежали готовенькие петли для милицейского начальника. С собой я был доволен и остаток воскресного дня – продрых без задних ног. Только сквозь сон слышал, как ко мне заходил кто-то из друзей и приглашал на шашлык. «Шашлык – дело интересное». Я обязательно наверстаю упущенное в следующие выходные, но ну, а пока что поднять меня было под силу только будильнику, и то в 5 утра понедельника. Проспав без малого 12 часов подряд, я был полон сил и решительно настроен на сдачу экзамена на разряд. «Егор, готов к экзамену-то?» – спросил меня мастер Серега, подойдя в начале смены к моему верстаку. «Я тогда грузить тебя работой не буду, сиди на складе и повторяй материал, в два часа соберется комиссия». «Идет, Сергей Алексеевич», — согласился я. «Работы на складе у меня уже не было, но говорить об этом пока я не стал». «Только ты сначала к Санычу сходи, он тебя вызывает», — добавил Сергей. «А чего хочет?» — навострился я. «Как сходишь, так и узнаешь. У тебя же с ним какая-то... своя... симпатия», — ответил он, выделив интонации последнее слово. «Отлично». Начальник так и созрел на разговор после пятничного инцидента. Кири Климент в тот день не возвращался. Я звонил и узнавал, как у нее дела. Справедливости ради, если бы он не вызвал, я бы сам пошел к нему в кабинет. Откладывать дело в долгий ящик я не стал и отправился туда. Готов был на всякое и прежде всего на то, что разговор будет проходить на повышенных тонах. По крайней мере, секретарша, когда я зашел в дверь, подозвала меня и предупредила. «Егор, у Саныча сегодня настроение не ахти. Злой, как собака», — поделилась она. «Ага». «Я помню. Чуть что, сразу скорую вызывает», — не удержался я от подколки. «Может, в этот раз и вызвать заранее?» «Я без шуток вообще-то говорю». Секретарша состроила серьезную гримасу. «Что же?» «Кому что? Если у начальника было паршивое настроение с утра, то про себя я не мог сказать того же. Лично я ощущал подъем в душе, а настроение Климента планировал испортить еще больше». Так что слова про скорую, хоть и были сказаны ради шутки, но только отчасти. Тук-тук, вызывали. Я зашел в кабинет к начальнику без всякого стука. И даже специально дверь в кабинет закрыл поплотнее. А вдруг и правда начнет орать. Но на пороге меня не встретила отборная порция мата. Начальник стоял возле окна и, сложив руки за спиной, смотрел на улицу. На мое появление он никак не отреагировал. Тогда я подошел к столу, отодвинул стул и сел, облокотившись по-свойски о столешницу. «Так быть или не быть, а, Климент?» – разбавил я тишину. «Чего ты из себя Гамлета изображаешь?» «Может, довольно строить обиженку. Давай, наконец-то, поговорим, как мужчина с мужчиной». «Как раз это я и хотел тебе предложить, Егор», – заговорил начальник, продолжая стоять ко мне спиной. «Хоть ты и молодой еще, но я убедился, что у тебя голова в нужном направлении работает». «Хорошо, что ты понятливый», — согласился я. «Ты хорохорица-то прекращай, я все-таки тебя в два раза старше. Лучше послушай, если ты мужчина, то по-мужски будем разговаривать». «Обычно мужчина с мужчиной разговаривают, глядя в глаза, а я разговариваю с твоей задницей. Может, повернешься?» Я рассчитывал малость вывести из себя Климента, но тот продолжил невозмутимо стоять у окна. Только потому, как его пальцы за спиной вцепились в кисть другой руки, я понял, что моя подковырка нашла цель. «В общем, я тебе скажу так, у тебя есть выбор. Существует ровно два варианта развития событий», — продолжил начальник. «Первый вариант — сегодня ты сдаешь экзамен на разряд, а после пишешь увольнение по собственному желанию и идешь на все четыре стороны. Я твое заявление подпишу и добавлю тебе выплату, ну, скажем, за время работы на складе. Выплата пройдет по пятничному приказу. Там хорошие деньги, хватит на несколько месяцев, даже если не найдешь работу сразу. Хотя с разрядом, который ты здесь получишь, ты сможешь устроиться на любом советском предприятии. И не на третий, а сразу на четвертый разряд. К тому же я тебе дам рекомендательное письмо от себя лично. Надо же, золотой парашют пообещал. А ведь такого понятия еще и не было. Он старался говорить твердо, но знал, что я никогда не забуду, как он скулил в багажнике. «Так а второй вариант какой?» Начальник резко повернулся лицом ко мне и прошипел. «Ты не подтверждаешь разряд, вылетаешь с предприятия как пробка и с голой жопой. У меня достаточно связи для того, чтобы уволить тебя по статье с волчьим билетом. И я не пожалею денег. Дам на лапу, кому надо и сколько надо» чтобы тебе сделали медицинское освидетельствование на алкоголь в крови. Положительное, естественно. Все-таки начальника задела история с отдыхом в багажнике. Ну, что тут скажешь. Оба варианта мне не подходили по определению. Предмета для обсуждения тут попросту не было. Я предлагаю свой вариант, сказал я. Ты не мешаешь мне сдавать на разряд, хотя можешь и мешать. Я все равно его сдам. Но если ты будешь вставлять палки в колеса, я пойду дальше и вызову конфликтную комиссию. Далее, чтобы не видеть твою рожу, я переведусь в другой цех, и ты мне этот приказ подпишешь как миленький, Клим Саныч. А еще я дам тебе неделю, чтобы ты исправил то, что творится в цеху под твоим покровительством. Ты стал ненасытен. Мое предложение было исчерпывающим. Не добавить, не убавить. Начальник подвис, будто не понял сразу, о чем вообще я только что говорил. Я же не считал нужным продолжать разговор. Климент выдвинул мне ультиматум, а я выдвинул ему свой в ответ. «Подумай над этим», — сказал я напоследок, выходя из кабинета. «Пошел вон!» — взревел Климент. «Ты за языком следи. А то у меня костяшки на кулаках опять чешутся. Мы ведь можем и продолжить в понедельник. Наше замечательное времяпрепровождение образца пятницы. Выйдя из кабинета, я отчетливо понимал, что шансов договориться не осталось. Поэтому сразу спустился к табельщице и забрал пропуск. «Куда намылился?» — удивилась она. «Да что-то мне с самого утра поплохело. Надо срочно пойти в медчасть». С пропуском на руках я вышел за проходную, но направился не в медчасть, а к себе в общагу. «Забыл что-то?» — спросила вахтерша. «А тебе в рабочей одежде очень даже идет!» «Спасибо, тетя Клав. Зайдя в свою комнату, я взял тряпочную сумку с готовыми петлями, которые вынес с завода вчера, а также ворох документов, ну и двинулся с этим добром прямиком в отдел милиции. «Куда?» — остановил меня дежурный. «К начальнику», — заверил я. «Вызывал?» «Он меня ждет, так точно». Дежурный порядка ради заглянул в мою сумку и разрешил пройти. Александра Игоревича застал в кабинете, он был занят какой-то отчетностью, поэтому, когда я заглянул в кабинет, хмуро смотрел в бумаги, разложенные на столе. «Занят!» — рявкнул он, видимо, решив, что пришел кто-то из подчиненных. «Мне бы вам петли отдать», — ответил я. «Готовы». Александр Игоревич поднял голову, увидел меня и отложил ручку, которой ставил какие-то пометки. «А, Егор, ну заходи!» Я приглашение принял, прошел в кабинет и положил на стол начальнику милиции тряпочную сумку с петлями. «Принимайте». Александр Игоревич вытащил петли, начал их осматривать и довольно кивать. Петли были действительно сделаны по высшему разряду. «Ну ты даешь». «Я думал еще как минимум месяц ждать, а ты, считай, все за неделю сделал». «Стараемся», — согласился я. «Так, насколько мы там с тобой договаривались?» Александр Игоревич тут же вытащил деньги из ящика своего стола. Отчитал ровно оговоренную сумму и положил передо мной на столешницу. «Спасибо тебе большое, Егор, от нашего отдела милиции». Я деньги пересчитал, спрятал в карман. «Александр Игоревич, у меня к тебе тоже дело есть». «Ну-ка». «Чем смогу, помогу», заявил милиционер. И я вручил ему кипу собранного компромата на Климента. Материала получилось немало. До полноценного уголовного дела, конечно, не дотягивало. Но это уже не моя задача, как все по закону оформить и начать следствие. Моей же задачей было расшифровать для милиционера то, что было написано в добытых мною документах. Ведь тут не каждый разберется. Я начал рассказ. А тот внимательно слушал, только усами шевелил, но по всему его виду было видно, что начальник всерьез заинтересовался. Разговор продлился около получаса. Начальник лично изучил каждую строчку в предоставленных документах, задал уточняющие вопросы, на все из них я ответил максимально развернуто, понимая, что Александр Игоревич не так хорошо разбирается в заводской кухне, как я. Однако схватывал милиционер быстро, как говорится, на лету. А когда наш разговор подошел к концу, вопросов у Александра Игоревича не осталось, и он подвел итог. Значит так, Егор, ситуация непозволительная. Будем разбираться, я с ребятами проведу совещание сейчас же, а потом с тобой свяжусь. Часть документов, которые его заинтересовали, он попросил оставить. Возражать я не стал. И с чистой душой и чувством полного удовлетворения направился обратно на завод. Впереди предстоял экзамен на разряд, и я прекрасно понимал, что комиссия под председательством Климента из кожи вон вылезет, но попытается меня завалить. И я, и начальник цеха переступили ту черту, за которой уже не остается пространство для договоренностей, тут либо я, либо он. Сдавать назад я не собирался, да и Климент тоже. Посмотрим, что из этого выйдет. Ждать оставалось недолго». «И действительно, стоило мне вернуться в цех, как передо мной вырос Сергей Алексеевич». «Егор, я тебя уже обыскался, ты где был?» «В мечасть ходил», — пояснил я. «Чего надо?» «Да как чего? Тут Саныч сказал, что экзамен будет не в два часа, а прямо сейчас», — выпалил мастер. «Комиссия уже собралась, и если ты прямо сейчас не придешь, то тебе влепят ни зачет и не присвоят разряд». «Где они?» — сухо спросил я, понимая, что начальник лихо повышает ставки. «Пойдем». И я под предводительством Сереги отправился туда, где заседала экстренно собранная комиссия. Конец второй книги.